ваганьковский переулок До 1922 года Ваганьковский с 1926 по 1992 годы часть улицы Маркса и Энгельса связывает улицы Знаменка и Воздвиженка. Получил название от села Старое Ваганьково. В XVIII веке назывался Шуйским по двору князей Шуйских и Благовещенским по церкви Благовещения на Старом Ваганькове, 1514-1517 годы снесена в XVIII веке. В XVI XVII века из-за близости территории к Кремлю здесь любилось селиться, знать. Переулки стояли усадьбы боярина Милославского на месте дома номер 25, Стрешневых с церковью святой Ирины 1620-1630 годов. В конце XVII века усадьба перешла к Нарышкиным в 1870-е годы в зданиях расположился архив иностранных дел на углу с воздвиженкой князей Щербатовых до середины 17 века Шуйских в конце 17 века думного диака Автомона Иванова на углу со знаменкой сменившая загородный двор княгини Софии Витовтовны упомянутой в 1446 году в 1782 году этот участок приобрел откупщик Пашков. В переулок выходит торец Южного корпуса парадного двора его усадьбы. Угловая часть пристроена между 1788 и 1802 годами, ограда с воротами и церковь Николы в Старом Ваганькове. 17-18 века под клет XVI века звонница конца XIX-начала XX веков. Рядом с усадьбой Милославского находились подворья Успенского монастыря Александровой Слободы и Флорищевой пустыни, конец 17 века. В 1676 году на месте усадьбы разместили новый аптекарский двор, быстро сменившийся новым денежным. Дом номер 25, трапезная палата аптекарского двора, 1670-е годы, верхний этаж перестроен в 1920-е годы. В 18 xix веках социальный состав владельцев дворов оставался без изменений. На нечетной стороне, на углу со знаменкой, находилась усадьба московского губернатора Левашова. Главный дом номер 15 в основе, как предполагают, сохранил здание первой половины 18 века, включенное в его состав в 1877 году архитектор Поздеев которая, в свою очередь, получила четырехэтажную надстройку в XX веке. Во дворе стоят палаты начала XVIII века с пристройкой второй половины XVIII века и верхним этажом 1877 года. Участок дома номер 17 был усадьбой Голицыных. Главный дом и флигели построены во второй половине XVIII века. В 1876 году флигели надстроены и соединены с домом, архитектор Зыков. В начале 19 века здесь жил декабрист Голицын, в начале 20 века — артист Москвин. Дом номер 19 построен в усадьбе Трубецких после пожара 1812 года. В нем квартировал артист Мочалов. Дом номер 21 также относится к послепожарной застройке. В 1958 году на нем была установлена доска из красного гранита, сообщающая, что в этом доме жил и умер в 1911 году художник Серов. В 1909 году на углу переулка и улицы Знаменки, на участке бывшей усадьбы Левашова, появился доходный дом Шамшина, архитектор Шехтель. Место сада архива Министерства иностранных дел занял 19-этажный корпус книгохранилища Государственной библиотеки СССР имени Ленина, ныне Российской государственной библиотеки.